Девять. Поправляя на ходу свободную мантию и капюшон, Ян пытался придумать дальнейший план действий. «Куда мы бежим?» — спросил Тит, стараясь не отставать от друга. «Думаю. Дай мне немного времени». «Времени? Ха!» Тит забежал за угол дома в конце улицы и остановился, чтобы отдышаться. Физически он не устал. Силы забирала внутренняя борьба со страхами и паникой. Это мешало размышлять трезво, не позволяло принять происходящее за факт. «Ты чего?» — возмутился Ян. «Нужно уйти как можно дальше отсюда». «Куда дальше?» «Бежим до заброшенных домов у северной окраины, а там решим». Тит кивнул, облизывая пересохшие губы. До ушей донеслись выкрики мужских голосов и женский виск. Словно сговорившись, Тит и Я осторожно выглянули из-за угла и увидели Марию. Девушку вывели на улицу, заламывая связанные за спиной руки. Сопровождающий ее смотритель повелительным жестом указал на карету, что стояла на другой стороне дороги. Вместо возницы там также восседал один из них. «Самопровозглашенных хозяев Ивергрея, серых кардиналов новой реальности». «Вот черти мать их!» — выругался шепотом Тит, сжимая трясущиеся кулаки. «Кратчайший маршрут до жилого лагеря, учитывая ваше местоположение, рассчитан и выведен на экран», — сказал роботизированный женский голос в ухе Яна. Он внимательно посмотрел на изображение карты местности, всплывшее перед глазами после голосового оповещения. Затем пробежал взглядом по изображению, прочел строки, что всплывали сверху и снизу. Ян понимал, что к чему, и это радовало его и просыпающийся внутри незнакомый голод. Казалось, информация — это наркотик, большая круглая таблетка, что лежит в его трясущейся ладони а он, человек, давно находящийся в завязке, но с радостью срывающийся при первой же возможности. Кто его знает? Может, так и было когда-то. Только память о далеких прошлых годах канула в небытие. Ого! Ян проследил пунктирную линию, подсвеченную красным, и понял, что маршрут пролегает через ядовитую дымку. РАД-223, назвал он позывной. Прошу уточнить касательно маршрута. Он пролегает за пределами города и может быть опасным для моей жизни. Данная граница создана и является опасной только для обычных гражданских объектов. Настройка вашего датчика ЛИМП-21 не предусматривает активацию имитации удушения при нарушении карантина и пересечении границы. «Ты чего там бубнишь?» — спросил Тит, испуганно озираясь по сторонам. «Нас обманывали все это время», — ответил Ян. «Нет никакой границы и ядовитой дымки. Нет магии и бескорыстности в поступках и действиях смотрителей. Ложь! Сплошная ложь!» Он стянул маску с лица и присел на корточки, и часто дыша провел ладонью по лицу. Паника завладела и его разумом, и телом. «Что ты несешь?» Тит развел руками, нервно усмехнулся. «Ян, ты в своем уме?» «Не знаю», — ответил он. «Но они ходят сквозь дымку не благодаря иммунитету или волшебству, а потому что вживленные в них датчики так запрограммированы». Ян похлопал ладонью по шее и поморщился от резкой боли. Рана после удаления датчика кровоточила, но разум с каждой минутой становился чище, а еще... «Мир! Тит! Я только сейчас понял!» — выкрикнул радостно Ян, запрокидывая голову и устремляя взгляд в небо. Его лицо светилось детской радостью. А в широко распахнутых глазах отразились медленно плывущие облака и стайка пролетающих в высе птиц. При этом картина не преломлялась гранями купольной защиты. Он видел идеальное синее полотно с вальяжно изменяющимися ватными гигантами, плывущими по нему. Со стороны соседней улицы послышались цок от копыт и звуки поскрипывающие и дрьбезжащие на кочках кареты. Что будем делать? — спросил Тит, сдерживая переполняющую его злость. Он злился на себя, на смотрителей, на зачарованного друга, на исчезающие воспоминания и на то, что у него только что отобрали пусть и серый, но все же крохотный шанс на нормальную жизнь вполне обычную человеческую радость. Любовь. Ян размышлял. Затем он медленно поднялся. Щуря глаза и прижимая кончик языка к верхней губе, он посмотрел в сторону и еле заметно кивнул. «Есть идея», — наконец сказал он, резко надевая маску. Они быстро зашагали в сторону соседней улицы. Выглянув из-за дома, увидели на остановке повозку общественного транспорта и выходящих из нее людей. Возница лениво перебирал в руках вожжи, разглядывая свою обувь и негромко насвистывая заунывную мелодию. «Добрый день!» — поздоровался с ним Ян, поглядывая на толпу через маску. Над каждым, на ком он задерживал свой взгляд больше, чем на секунду, всплывали строчки с данными — имя, фамилия, отчество, порядковый номер и прочая информация. Возница уставился на него изумленным взглядом. Ха-ха! Ян прокашлялся и постарался придать голосу босовитости и уверенности. — Меня и этого человека нужно срочно отвести к северной границе. — Но я... я всего лишь следую маршруту и не смею отклоняться от него, — жалобно протянул Возница. — Вы уверены, господин смотритель? — Размышляя над ответом, Ян посмотрел в глубину улицы. Там было около дюжины смотрителей и столько же людей в черных костюмах, прихвостней троицы смотрителей высшего ранга. Что-то бурно обсуждая и размахивая руками, они рассредотачивались по улице, чтобы обыскать каждый закуток, каждую квартирку и чердак. Нарушивших законы и Вергрея, уже вовсю искали. Ян назидательно поднял палец и произнес. «РАД-233! Прошу обездвижить данный объект на две минуты!» «Принято к исполнению!» — отозвался голос из гарнитуры. Возница дернулся, как при ударе небольшим разрядом тока, а затем замер, словно в один миг обратился в восковую фигуру. Его тело начало заваливаться на бок. Тит подбежал к повозке и, подхватив худощавого старика, аккуратно уложил его на тротуар. Люди на остановке задвигались, расступились, шагнули назад. Кто-то быстро зашагал прочь, дабы не попасть под руку негодующего смотрителя. «Запрыгивай!» Ян на ходу подхватил вожжи и уселся на козлы. «Нам не уйти от них!» Тит обреченно посмотрел на идущих к ним смотрителей. «Не глупи!» Ян наклонился и протянул ему руку. Немного помедлив, Тит запрыгнул на повозку и сел рядом с ним. По Титу было видно, что он начал сомневаться в окружающем его мире. И в себе самом. Под запачканной кровью маской, спрятанной в глубоком капюшоне мантии, он не видел своего друга Яна. Рядом с ним сидел незнакомый ему человек, яростно встряхивающий поводья а затем тянущий их в сторону так, чтобы на следующем перекрестке вороная четверка резко повернула направо. «Немедленно остановись и сдайся!» — вдруг громко произнес Тит. «Мы сохраним жизнь твоему другу, если ты остановишься прямо сейчас!» — продолжал говорить он голосом диктора. Ян мельком глянул на него и понял, что смотрители пробрались в голову его приятеля, используя свое хитрое устройство. «Нет!» — выкрикнул Ян. «РАД-233! Отключить от объекта всех!» «Будет выполнено через 30 секунд», — произнес голос из гарнитуры. «Заблокировать возможность подключения?» «Да!» «Вы приближаетесь к границе города», — сообщил роботизированный женский голос. «Объект запрограммирован на смерть при попадании его тела за пределы Ивергрея. Отклю...» Резкий удар в висок не позволил Яну договорить. Снова удар. На этот раз в область ключицы. репкие пальцы Тита сжались на шее Яна. «Отсоединить всех от объекта!» просипел Ян, пытаясь разжать пальцы товарища. «Отключение имеющихся сессий выполнено. Подключение к объекту не зарегистрировано», ответил голос в ухе. Ян вопросительно посмотрел на Тита, но тот не видел его удивленного взгляда сквозь непроглядные глазницы. Лошади вильнули в сторону, и повозка пересекла то место, где должна была проходить полуосязаемая граница Ивергрея. Тит смотрел туда, где ничего и не было, широко раскрытыми от ужаса глазами. Затем он сделал глубокий вдох, словно собирался нырнуть, и закрыл лицо ладонями. Ян сообразил, что, в отличие от него, его друг видит непроглядную дымку ядовитого тумана и полностью уверен в скорой кончине. Секунда, две, но жизнь не покидала Тита. Ян смотрел на него, анализируя свое состояние, попутно размышляя о реальности происходящего. Он боялся, что сходит с ума, что все вокруг... Это всего лишь галлюцинация. Быть может, они с Титом лежат в одной палате местной психбольницы, а может, и нет никакого Тита, друга из соседнего подъезда. Ян закричал, тряся головой, встряхнул вожжи, заставив лошадей прибавить скорости. — Не позволю этой маске завладеть тобой! — простонал Тит, шмыгая носом. — Не хочу жить без Марии! «Не хочу, чтобы казнили!» Он убрал от лица ладони, посмотрел на друга обреченным и одновременно решительным взглядом, а затем резко спрыгнул с повозки. «Тит!» — выкрикнул Ян. «Жизнь объекта Тан-145 находится в опасности», — сообщил голос из гарнитуры краем глаза ян увидел как его друг кубрем покатился под небольшой откос поший густой зеленью затем пролетел точно между двух стволов высоких елей и исчез в густой листве растущих в ложбинке кустарников держась одной рукой за кровоточащую рану на шее второй ян резко дернул возья на себя пытаясь как можно скорее остановить повозку <мышлен>